Глава «Вот скажи мне, Рейш, — проворчала Хок, с чувством уплитая ароматное мясное рагу, — мы живем с тобой в одном доме, работаем в одном управлении, наши кабинеты находятся на одном этаже почти вплотную друг к другу, но почему-то вижу я тебя только за ужином, и то не каждый день. Как так получается, не подскажешь?» Я отложил столовые приборы и мазнул по невольной сожительнице рассеянным взглядом. Рабочий кожаный костюм она сменила на простой домашний халат. Влажные волосы откинула назад, не стесняясь демонстрировать безобразный шрам на лице. Она, правда, и раньше не боялась показывать след, оставленный ей на память умруном. Но за последние месяцы я так привык к этой картине, что даже замечать его перестал. «Рейш», — насупилась напарница, не услышав ответа, — «ты вообще меня слышишь?» «Все просто. Наша с тобой пространственно-временная связь не отличается постоянством и не позволяет пересекаться в иных плоскостях, за исключением тех, что ты только что озвучила». Хок хоть неожиданности даже жевать перестала и воззрилась на меня из-за стола, как на пятиногого и двухвостого пса с одним глазом, тремя ушами и четырьмя рогами на макушке. «Чего?» «Говорю, что видимся мы так редко, ввиду особого режима работы и того неоспоримого факта, что нам приходится выезжать на разные дела. По вечерам и в выходные я обычно занимаюсь с Робертом». По будням с Йеном, с Триж и с тобой. Через день. Иногда реже, если Йен задействует кого-то из нас в особо заковыристом деле. Что с того? Хокк отмерла. Ничего. Просто это странно. Не находишь? А ты хотела бы, чтобы я уделял тебе больше внимания? Под моим взглядом магичка вздрогнула и едва не отшатнулась. Нет, конечно. Тогда мне непонятно, чем ты недовольна. пожал плечами я и промокнув губы салфеткой поднялся из-за стола хок от такого заявления настолько опешило, что не сказала ни слова, пока я неторопливо покидал столовую. но примерно на втором этаже, когда я уже находился на полпути к кабинету, у нее в голове что-то щелкнуло, а следом донесся грохот от отодвигаемого кресла и возмущенный вопль на весь дом. от которого задрожали стекла. «Рэйш, это что ты сейчас имел в виду?» «Но вот почему с женщинами так сложно?» — пожаловался я беззвучно скользящему рядом Творецкому. «И почему от них всегда столько шума?» «Рэйш, не смей меня игнорировать!» — снова донеслось громогласное снизу. «Я задала тебе вопрос!» Я вздохнул. И после этого она спрашивает, почему мы редко видимся? — Эм, хозяин, — осторожно кашлянул Нортидж. — Может, вы это как-то помягче следишь, что ли? — Рэйш! — в третий раз гаркнула из холла рассерженная до нельзя леди. Я выразительно покосился на поежившегося призрака. Признаться, порой я сожалел, что позволил Хок временно пожить в своем доме. Конечно, не по простой прихоти Корн навязал мне такую напарницу. Да и заниматься с ней на заднем дворе было проще, чем каждый раз пешком тащиться на полигон или натаскивать леди в присутствии посторонних на территории гусса Но после первых успехов, и особенно того, как Хок стабилизировала дар и научилась видеть во тьме хотя бы на триста шагов, что-то пошло не так. Хок стала раздражительной, требовательной, эмоционально нестабильной. Периодически забывалась и начинала вести себя так, словно я ей чем-то обязан. Пыталась устанавливать в моем доме свои порядки и буквально взрывалась, вот как сейчас. Хотя, по-моему, я ничего обидного не сказал. При этом магичкой она была способной, с нагрузкой справлялась. не ныла по пустякам, не жаловалась на боль, слабость или женское недомогание. Если было нужно, могла работать сутками напролет и без единого возражения брала на себя всю бумажную работу, как и пообещала, когда я только-только взял ее на обучение. Будь она для меня только напарницей, я бы назвал ее идеальной спутницей и без преувеличения превосходным партнером». Как маг, она была надежной, грамотной, собранной и, что немаловажно, умела вовремя остановиться. Но в быту, как выяснилось, Лора кардинально менялась, умудряясь на пустом месте придумать такую кучу проблем, что я уже всерьез подумывал снять стазис со второго этажа, чтобы переселить ее туда и не встречаться даже за ужином. «И все-таки вы бы полегче, мастер Рейш», — с сожалением вздохнул Нортидж, когда мы зашли в кабинет. «Женщины, они ведь ласку любят, заботу, внимание, а вы с ней как с солдатом». «Она пришла ко мне учиться», — буркнул я, — «и пока ученичество не закончится, она и будет солдатом. Я не смешиваю личное с работой». «И, похоже, от других ожидаете того же». едва слышно уронил дворецкий заставив меня поднять на него глаза что ты сказал ничего хозяин просто мысли вслух простите не желаете ли примерить новый камзол я промолчал внимательно изучая откровенно занервничавшего духа но потом вспомнил о завтрашнем мероприятии и без особой охоты кивнул неси призрак с облегчением испарился а чуть позже в дверь робко поскреблись две горничные, которым Нортиш поручил заняться переделкой моей одежды. Надо сказать, камзол особого энтузиазма у меня не вызвал. Такое впечатление, что девушки нашили на него все золотые нити, рюши и кружева, что только нашлись в доме. Единственное, что меня устроило, это материал и цвет». Глубокий черный бархат выглядел более чем достойно, но строгий покрой и благородную красоту наряда напрочь испортило обилие украшений. «Отпарывайте», — велел я, когда девушки приладили на место переделанные рукава и прикрепили карманы иголками. «Все это, золото, кружева, убирайте к демонам». Горничные дружно ахнули. «Как можно, хозяин?» «Всю красоту испортить!» «Убрать!» — непреклонно повторил я, окинув камзол критичным взглядом. «Если увижу хоть одну золотую финтифлюшку, во дворец отправлюсь в шляпе и в плаще». Служанки заохали, заквохтали, и так с причитаниями уволокли недоделанный камзол. Из коридора еще долго доносились их жалобные стенания на тему, что так не положено, и новый хозяин честь рода совсем не бережет». Потом их, правда, оборвал строгий голос дворецкого, но плач, трагическое перешептывание и горестные вздохи раздавались в доме до самого утра. А то, может, и весь следующий день, который мне, как назло, довелось провести в нескончаемой беготне. Четыре кражи подряд, одно единственное заурядное убийство — и целый ряд мелких правонарушений заняли все мое время до обеда. Затем, как обещал, я наведался в Белый квартал и совершенно официально забрал из родительского дома своего единственного ученика, которого мне с рук на руки передала чем-то изрядно недовольная мать. Мне даже показалось, что леди Эскадо сделала это не слишком охотно, и вообще не особенно поддерживал решение супруга об ученичестве. Тем не менее, Роберта я все же забрал, выслушал от него сбивчивые оправдания за вчерашнее поведение, убедился, что мальчик все понял правильно, и со спокойной душой оставил его наедине с Меллом. После этого времени осталось лишь на то, чтобы привести себя в порядок, обрядиться в тщательно выглаженный и по-военному строгий камзол, при виде которого на лицах слуг появилось совсем уж похоронное выражение. По их общему мнению, я бессовестно испортил внешний вид и безнадежно загубил свою и без того невеликую репутацию. А на мою верную шляпу они вообще покосились, как на врага народа. Шторм!» Отдавшись всеобщему настроению, даже уволок ее на темную сторону и спрятал под диваном. Но ругать его я не стал. Вместо этого прикрыл глаза и ненадолго призвал тьму, обратившись к ней с не совсем обычной просьбой. Моя тьма, как оказалось, знала толк в красоте. Более того, не отказала в любезности... и в считанные мгновения раскрасила бархат тонкими стежками иния, превратив простое черное полотно в эффектное, строгое и изысканное по своей простоте одеяние. Слуги, увидев преобразившуюся одежду и убедившись, что их хозяин не заявится к королю в однотонном камзоле, как какой-то нищеброд, с невыразимым облегчением выдохнули. Я удовлетворенно кивнул. оттолкнув от себя возбужденно сопящих псов, перешел на темную сторону, успев в последний момент заметить мелькнувшую в столовой знакомую ауру и мысленно посетовать, что не проверил дом на предмет посторонних лиц перед уходом. Во дворец я, естественно, явился по темной стороне, проскочив созданную в незапамятные времена защиту по нижнему слою. В реальный мир перешел в глубокой нише одного из дворцовых коридоров, оставив после себя тонкий налет ине на изысканно украшенных стенах. Убедившись, что рядом никого нет, выскользнул из-за тяжелой шторы, без особого труда добрался до зала приемов, а у самого входа смешался с толпой, и, отыскав по ауре стоящего в сторонке корна, неслышно возник у него за спиной. «Привет, шеф, скучаете?» Светлый от неожиданности едва не подпрыгнул. «Рейш, да фола тебе в душу!» «С-с-с», укором посмотрел на него я. «Зачем же так нервничать? На нас и так уже оборачиваются». И правда, в кругу богато одетого народа где сплошь виднелись породистые, аристократичные мужские морды и разной степени надменности женские личики, на нас тут же обратили внимание. Правда, под раздраженным взглядом начальника столичного Гусса количество любопытствующих быстро сократилось, и теперь на нас изучающе косились лишь те, кто успел услышать мою фамилию и кто по статусу мог себе позволить такую роскошь. «Где ты был?» — процедил шеф, любезно улыбнувшись проходящей мимо престарелой даме, чья дряблая шея просматривалась даже сквозь обилие баснословно дорогих побрякушек. Королевский посыльный подходил уже дважды. «Ты что, опять проскочил мимо парадных дверей?» «Зачем мне лишняя огласка?» — резонно заметил я, и, выловив еще несколько настороженных взглядов из толпы, на всякий случай отступил в тень. надеюсь нам не придется идти в зал приемов вместе с остальными король ведь не собирается расспрашивать нас о первохраме на виду у толпы лизоблюдов корн поискал кого то глазами после чего едва заметно кивнул и развернулся нет нас уже ждут идем следом за шефом я обогнул толпу собравшихся у раззолоченных дверей придворных и нырнув в соседний зал увидел неприметную почти сливающуюся со стеной и удачно сокрытую магией дверку. Рядом с ней нас с коротким поклоном встретил такой же неприметный человечек в совершенно простой и непритязательной одежде. Он же снял с потайного хода магическую завесу. Внутрь человечек юркнул первым, затем в открывшемся узком проходе исчез Корн, последним зашёл я, после чего дверь бесшумно закрылась. а поверх нее легла все та же завеса, благодаря которой далеко не каждый маг сообразит, что в этом месте есть дополнительный коридор. Идти пришлось довольно долго. Несколько раз луга менял направление и нырял из одного перехода в другой. Однако через четверть свечи мы все-таки вышли в один из пустынных, но уже вполне официальных дворцовых коридоров, после чего слуга остановился перед очередными дверьми и снова изобразил короткий поклон. «Прошу вас немного подождать, господа». Не дожидаясь ответа, человечек проворно исчез за дверью. Корн едва слышно вздохнул, а потом вдруг одарил меня свирепым взором. «Давай только без твоих обычных шуточек, Рейш. Сегодняшняя аудиенция может стоить тебе карьеры». Я не стал заверять шефа, что карьерой как раз не дорожу. Зачем расстраивать человека, особенно, когда он и так на взводе? «Прошу вас, господа», — бесшумно появился из-за двери все тот же человечек, «Ее Величество готово вас принять». Я вопросительно уставился на корна. «Что за дела?» Мне от чего то казалось, что мы идем совсем на другую встречу. Светлый ответил еще одним свирепым взглядом, после чего я счел за лучшее промолчать, и следом за ним вошел в услужливо распахнутую дверь. Ладно, посмотрим, что там и как. Хотя, конечно, второй подставы я от шефа не ждал. Надо же, королева. И какого, спрашивается, демона ей от меня понадобилось? Помещение, в которое нас пригласили, оказалось совсем небольшим. Этакая малая гостиная, обставленная, впрочем, воистину королевским шиком. Дорогая мебель, искусная вышивка на разбросанных тут и там крохотных подушечках. Блеск золота, приглушенный царящим в комнате полумраком. Драгоценные безделушки по углам. Воистину фантастическая мозаика на каменном полу. и роскошный шерстяной ковер, практически целиком закрывающий это цветное великолепие. На небольшом диванчике у дальней стены нас встретила женщина, со вкусом одетая, ухоженная, белокурая и голубоглазая, как большинство представителей столичной аристократии, аккуратно завитая, столь же аккуратно накрашенная и привлекательная той неброской, зрелой красотой, от которой умная женщина только выигрывает. Сколько лет исполнилось Ее Величеству Луаре, первой единственной супруге Ренорка Шестого, я сказать откровенно затруднился. Десять лет назад мне как-то не довелось с ней близко познакомиться, а с тех пор, вероятно, еще и изменилось. Правда, было видно, что за внешностью первой леди королевства тщательно следили не только умелые целители, но и знающий толк в макияже специалисты. Поэтому «молодой» я бы ее не назвал, однако и старый окрестить бы постерегся. Когда внимательный, острый, как бритва, взгляд королевы остановился на нас, мы с Корном одновременно поклонились. «Рада вас приветствовать, господа маги!» глубоким, на удивление низким, бархатным голосом произнесла ее величество – а затем едва заметно повела глазами в сторону стоящих неподалеку кресел. «Вы можете присесть. Мы также молча повиновались». Некоторое время назад до меня дошла информация, что главный храм в алтории был полностью восстановлен, и алтари по всей стране вернули силу. Тем же потрясающим голосом продолжило Ее Величество. а также о том, что вы двое имели к этому самое прямое отношение. Верно ли это, милорд Корн?» Шеф смиренно склонил на помаженную голову. «Так точно, Ваше Величество!» «Я хочу знать подробности», — потребовала королева. «С отцом-настоятелем мы уже пообщались, о данной вами клятве мне тоже известно». поэтому я прошу поделиться со мной деталями, которые вам дозволено будет сообщить, не нарушая обещания данного Пресветлому Роду и остальным богам. Я с интересом взглянул на первую леди и почти не удивился, когда моя тьма на мгновение высветила на ее лбу символ Верховного Светлого Бога. Магией, правда, ее величество не владела ее аура выглядела обычной, Однако посвящение Роду — это очень ценный дар. А уж благословение Бога ценно вдвойне. Так что думаю, что не ошибусь, если предположу, что знаю секрет долголетия нашей королевы. Интересно, почему темная ипостась Рода охотно делится со своими жрецами разными любопытными сведениями, а светлая оставила королеву в неведении? Есть какой-то запрет на выдачу подобных сведений нежрецам, или Ее Величество недостаточно рьяно просила своего покровителя о милости? Корн же тем временем и впрямь начал рассказывать нашу долгую эпопею с охотой на лжежнеца. Правда, аккуратно, искусно обходя скользкие и двусмысленные моменты и благоразумно опуская кровавые подробности. я прямо слушал и мысленно поражался. Понятно, конечно, что королеве не отказывают, но я не ожидал, что наш строгий шеф так охотно растелится перед Ее Величеством. Момент восстановления первого храма Корн упомянул очень коротко. Случилось и все. Мое участие, к счастью, тоже описал довольно скромно. Последний факт удивил меня уже приятно, а уж то, как грамотно шеф увел разговор в сторону от моих способностей, позволило перестать подозревать его в желании выслужиться. Когда же он вплотную приблизился к концу пространного монолога и кинул в мою сторону еще один предупреждающий взгляд, я уже сообразил, чего именно ожидает от меня начальство. Поэтому едва Ее Величество обратило величественный взгляд в мою сторону, Продолжил рассказ шефа, используя для этого все свои навыки, развитые за четыре года безупречной службы в УГС. «Молодец, Рейш», — усмехнулся шеф спустя почти три свечи, когда аудиенция у королевы закончилась, и тот же неприметный слуга проводил нас обратно. «Даже я почти поверил, что ты ничего не сделал сам, а все это время бездумно служил разящей дланью фола». который направлял скромного и послушного тебя от самого первого и до последнего мига. Дар он усилил тебе сам, то и дело давал подсказки, лично помог отыскать первохрам, разве что стрелочки не повесил на крыше домов, чтобы ты, не дай рот, не промахнулся, а заодно обязал жрецов оказать всю посильную помощь, вовремя предупредил о готовящихся убийствах, Даже оружие вложил тебе прямо в руки, опасаясь, что без него такой криворукий и косоглазый маг ни за что бы не сообразил, что ему делать. Я не сказал Ее Величеству ни слова неправды, — с достоинством отмел я необоснованной инсинуации. И вообще, вы же читали мой рапорт, там написано то же самое. Да уж читал. и даже поразился твоему таланту освещать в нужном свете малоприятные для тебя события. Этому теперь на окраинах учат, да? Какая-то особая методика составления рапортов, которую нежданно-негаданно освоили в провинциях. Я прямо задумался, а не напросится ли и мне на стажировку в ваш загадочный верль? Полагаю, это самым положительным образом скажется на моем умении составлять для вышестоящего начальства правдоподобные отчеты. «Вам-то как раз грех жаловаться на отсутствие таланта», — хмыкнул я, на всякий случай поглядывая по сторонам как в реальном, так и в потустороннем мире. С ваших слов и вовсе выходило, что ГУС исключительно собственными силами разрешила опасную ситуацию, и с честью спасло столицу от опасного маньяка. Разве что в восстановлении божественных статуй вы не принимали деятельного участия, но лишь потому, что гадкий я пожелал снять все сливки сам и не позволил вам поучаствовать в этом богоугодном деле. Корн от моего нахальства аж позеленел. «Рэйш! Мне другое непонятно», — сделал вид, что не заметил я. Почему допрос нам сегодня устроила королева, причем весьма профессионально устроила? Мне почему-то казалось, что ее интересы лежат несколько в иной плоскости, менее приземленной, так сказать. «Ты что, совсем за светскими новостями не следишь?» «Нет». «А должен?» Шеф на мгновение обернулся, одарив меня непонятным взором, а потом досадливо сморщился. «Пойдем». «Думаю, тебе стоит это увидеть». Искренне недоумевая, я следом за корном вернулся ко входу в зал приемов, толпа возле которого заметно поредела за время нашей беседы с Ее Величеством. Не потому, что народ ушел, отнюдь. Просто к нашему возвращению двери зала были распахнуты настежь, поэтому снаружи остались самые нерасторопные и невезучие. Внутри же, как и следовало ожидать, людей собралось тьма тьмущая. В дальнем конце огромного помещения, умастив костлявое седалище на огромный трон, возвышался, собственно, монарх. Как и положено, в роскошной алой мантии и в сверкающей бриллиантами короне на голове. Перед ним, низко склонив голову, стоял какой-то вельможа, по-видимому, проситель. Его Величество терпеливо слушал. От нас он находился на приличном удалении, но даже так я обратил внимание, насколько скверно выглядит повелитель. Он был весь какой-то худой, даже, я бы сказал, высохший, с нездоровой желтизной на коже, с бурыми пятнами на изможденном лице. Когда же я взглянул на него левым глазом, то гадать дальше стало бессмысленно. «Из тьмы на меня смотрела мумия с пустым и равнодушным взглядом. И давно только и спросил я, убедившись, что Ренорк-шестой, которого я помнил крепким и жизнерадостным здоровяком, в ближайшее время собирается покинуть наш бренный мир. И ведь ему не так много лет, чтобы всеми силами стремиться на тот свет. Выходит, болезнь...» Давний недуг, с которым не сумели справиться даже королевские маги. Корн тяжело вздохнул и направился к выходу. Уже три года как целители ничего не могут сделать. Все это время страной фактически правит королева. А наследник, ко всеобщему сожалению, пресветлый род так и не одарил королевскую чету наследником мужского пола. У ее величества луары за годы супружеской жизни родилось семеро девочек, так что после смерти мужа ей придется стать королевой консортом до тех пор, пока ее старшая дочь не выйдет замуж и у нее не родится одаренный мальчик, способный взять на себя бремя королевской власти. Я мысленно присвистнул, вот теперь все встало на свои места, даже этот странный визит. подозрительно похожей на смотрины. И тот неоспоримый факт, что в сегодняшнем разговоре Ее Величество настойчиво пыталась понять, насколько силен после обретения богами вместилищ стал жреческий орден. Почему она так интересовалась моим мнением об отце настоятеля Гоне и благосклонно кивнула, когда я совершенно искренне сообщил, что бесконечно уважаю этого человека? Интересно, амулет правда у нее был с собой или нашу беседу просто записали на кристаллы? Посторонних аур рядом с гостиной я не увидел. Однако обилие всевозможных артефактов позволяло думать, что где-то между ними мог затеряться и какой-нибудь не особенно приметный, но весьма полезный амулет. А то и еще какие-нибудь маготехнические штучки, разработанные спецами лорда Искадо. Кто знает, до чего дошел прогресс. Может, они и на разум уже влиять научились. Правда, в сложившейся ситуации Луаре можно было только посочувствовать. Тащить на своих хрупких плечах заботы целого королевства далеко не каждая женщина сможет, особенно если она не магичка. И особенно сейчас, когда храмовники внезапно получили карт-бланш, а хрупкое равновесие между мирской властью и властью жрецов могло серьезно пошатнуться. Небось, и с отцом Гоном Луара встречалась именно по этой причине. Убедиться, что подвоха от него ждать не нужно. Услышать, что его братья по вере, как и раньше, всецело поддерживают королевскую династию. Со смертью Ренорка VI в стране обязательно начнутся волнения. где явные а где не очень. И в этой связи подлянка от жреческого ордена была бы совсем не к кстати. Но даже с учетом того, что отец Гон наверняка заверил королеву в своем добром отношении и в том, что орден не заинтересован в гражданской войне, спецотделу дворцовой стражи все равно придется из кожи вон вывернуться, чтобы не допустить дворцового переворота». если конечно таковой все же планируется в то время как сама королева что ж она правильно захотела своими глазами взглянуть на человека чьими усилиями орден жрецов обрел такую власть, хотя на мой предвзятый взгляд ей уже давно пора было начать собирать сторонников и ускоренными темпами искать для наследницы толкового мужа, который сможет защитить не только ее. но и будущего короля.